Глава 3. Качество смерти. Нет в мире двух людей, проживших жизнь одинаково. Также нет и двух людей, умерших одинаковой смертью. Люди могут умереть при одних обстоятельствах, по одной причине, и всё же их смерть будет разной. Виды смерти. Итак, есть ли хорошие и плохие способы умереть? Учтите, Нет в мире двух людей, которые живут одинаково. Даже если они близнецы, живут в одном доме и занимаются одними и теми же делами, их восприятие жизни разнится. Также нет двух людей, которые одинаково умирают. Они могут уйти из жизни при одинаковых обстоятельствах, по одной причине, но всё равно их смерть будет разной. Если прямо сейчас на землю рухнет небо, раздавит всех нас и мы погибнем, каждый умрёт своей смертью. Однажды богатый мужчина построил большой дом для своей семьи. Согласно старой индийской традиции, человек, построив дом, приглашал туда святого или йога. Сегодня эта традиция утрачена, потому что новых домов стало слишком много, а йогов слишком мало. Итак, мужчина пригласил йога. Ему оказали королевский приём, провели падапуджу. В буквальном переводе это означает почитание ступней человека. Это высшая форма преклонения. Затем ему подали роскошное угощение. Когда Йогу пора было уходить, муж и жена, следуя традиции, склонились перед ним в поклоне и попросили благословения. Йог поднял руку и заявил: "Пусть сначала умрёт твой отец, потом ты, а потом твои дети". Услышав это, мужчина расфирепел: "Это возмутительно!" Мы пригласили тебя в новый дом, приняли как короля, хорошо накормили, а ты предрекаешь смерть моему отцу, мне и детям, как ты смеешь? Йок поразился. Почему ты сердишься? Что плохого в том, что сначала умрёт твой отец, потом ты, а потом дети? Таково и естественное течение жизни. Умри ты раньше своего отца это было бы плохо. Умри твои дети раньше тебя это было бы ещё хуже. Сначала должен умереть твой отец, потом ты, а потом твои дети. Сегодня в мире наблюдается рост осознанности относительно качества смерти. Подобно рейтингу качества жизни, люди создали рейтинг качества смерти. Более того, подобно тому, как они создают себе цели жизни, они всё больше стремятся создавать себе и цели смерти. Я приветствую эти изменения, однако люди руководствуются слишком поверхностным пониманием. Они полагают, Если человек уходит без боли, страданий и борьбы, не умирает преждевременно и встречает смерть не в одиночестве, а в окружении близких, то это хорошая смерть. Если же он умирает внезапно или насильственной смертью, то это плохая смерть. Таковы критерии, принятые в медицине и в социуме. Однако, по сути, они не так уж важны. В Индии смерть классифицировали исходя из глубоких экзистенциальных факторов. Это значительно влияет на происходящее после смерти и определяет, какого рода сопровождение следует обеспечить умершему. Традиционно в Индии смерть подразделяли на два вида: своевременная с умритью и преждевременная акал мритью. Если йог осознанно оставил своё тело в 30 лет, мы не называем это преждевременной смертью. Для него она своевременная, потому что время смерти определяет он сам. Мы называем смерть преждевременной в том случае, когда человек стремится жить, у него есть необходимость проработать прораптху, но вдруг что-то происходит, и он умирает. Если его тело вышло из строя, когда намерение жить было на пике, то это преждевременная смерть. Если же намерение жить ушло, то смерть не преждевременна. а очень даже своевременно. Дело не в хронологическом возрасте. Неважно, сколько вам лет 35, 65 или 98. Главный критерий это намерение жить. Не назову вам точные проценты, но думаю, можно сказать, что сегодня более 80% людей не умирают естественной или своевременной смертью. Их смерть неестественна и преждевременна, потому что она наступает тогда, Когда намерение жить ещё присутствует, к сожалению, это утяжеляет обстоятельства смерти и последующую ситуацию. При естественной или своевременной смерти прараптха, информация, движущая конкретной жизнью, исчерпывается и истончается, а вместе с ней и сама жизнь. Это не мучительно, это прекрасно, когда прараптха человека на исходе. то даже если он жил очень плохо, его последние моменты будут отмечены покоем, красотой и острым восприятием. Вы вдруг увидите, сколько в нем появилось мудрости. Он не привязан ни к чему вокруг, он проявляет исключительную зрелость, вовсе не свойственную ему прежде. И это все потому, что он умирает естественной смертью. Она хороша и для самого человека, и для тех, кого он покидает. В ней нет насилия. Чтобы умирить так, необходимо опустошить прорабдху прежде, чем вы износите своё тело. Скорость опустошения прорабдхи определяется скоростью перемещения от одного аспекта жизни к другому. Если вам 80 лет, и вы всё ещё не избавились от стремлений 16 и 18-летнего юноши, стремитесь завести с кем-то роман и сидите на улице, разглядывая женщин, то ваша прорабдха не исчерпывается. Вы можете дожить хоть до 100 лет и всё же умереть преждевременной смертью, потому что ваше тело износится, а прана рабдха не иссякнет. Когда человек умирает естественной смертью, он или она ясно осознаёт происходящее и проявляет глубочайшую мудрость. Это понимание полностью отсутствует у так называемой современной науки. Люди стремятся жить любой ценой и потому умирают плохой смертью. хорошо умереть вы можете лишь при условии, что примете собственную смертность. Есть ещё один вид смерти иччамритию, что можно перевести как смерть по собственному выбору. На самом деле это не смерть, а выход из цикла рождения и смерти. Так умирает тот, кто идёт по духовному пути и достигает такого мастерства, что способен отсоединить своей жизненной энергии от физического тела, не повредив его. Он нашел ключи к своей кармической структуре и способен демонтировать ее полностью. После смерти такой человек полностью исчезает. Это считается наивысшим видом смерти. В Индии ее называют маха-самадхи, в буддизме — маха-паринирвана, а на Западе ее называют просто освобождением. Имея в виду, что человек освободился от самого процесса жизни, от рождения и смерти, от основных структур тела и ума и от кармической структуры, которая скрепляет всё это. Используя прежнюю аналогию, он полностью взорвал пузырь. Это и есть высшая цель любя духовного искателя. Придвестие смерти. Одни из самых популярных вопросов клиентов к астрологу звучат так: сколько я проживу, когда я умру? Если жизнь следует некоему плану, значит, можно определить, когда она закончится. Точнее говоря, мы видели, как ваша карма, программное обеспечение жизни, определяет её срок и качество. Значит, можно как-то расшифровать эту информацию и предсказать время смерти. Карма отпечатано в вашем физическом теле в той же степени, что в ментальном и энергетическом. По мере того, как проявленная карма или прараптха приближается к завершению, способность пранического тела поддерживать физическое снижается. Жизнь такая, какой вы её знаете, теряет интенсивность. Вместе с тем, тонкое тело напротив набирает силу, потому что физическое меньше на него давит. Вот почему даже тот, кто прожил отвратительную жизнь, за несколько дней перед смертью внезапно обретает мудрость и излучает глубокий покой. Так обычно происходит с людьми, чья осознанность обостряется. При естественном течении событий человек, обладающий даже небольшой осознанностью, ясно почувствует приближение смерти за 6-8 месяцев. Многие люди начинают говорить о ней сами того не замечая, а также делать необычные заявления или странно себя вести, делая не в распаде личности. Просто раньше они неосознанно блокировали некую информацию. Позже, после смерти человека, окружающие вспоминают, как он говорил или делал нечто, подтверждающее его предчувствие скорой смерти. Мой дядя даже назвал точную дату и время своей смерти. Смерть это событие, которое не происходит внезапно. Оно формируется постепенно, и как правило, процесс отражается на теле. Человек может этого не осознавать, поскольку его ум недостаточно ясен, чтобы уловить соответствующие сигналы. Но тело говорит о них многими способами. Так проводились исследования крови людей, умерших насильственной смертью в результате преступления или несчастного случая. По какой-то причине они сдали анализы крови совсем незадолго до смерти, когда никто не знал, что они скоро умрут. Результаты анализов так сильно отличались от нормы, что их сочли ошибкой. Не знаю, насколько это правда, но вполне допускаю такое. Ситуация никак не связана с психическими проблемами. Когда жизнь тела подходит к концу, оно начинает говорить на языке смерти. Итак, Можно ли предсказать смерть? Да, можно. Но в очень ограниченном смысле, который к тому же обычно сильно преувеличивают. Когда я вижу кокосовую пальму, её возраст и состояние, то могу сказать, когда она расцветёт и когда принесёт плоды. Я также могу примерно сказать, когда она умрёт. Однако, если между временем моего предсказания и обозначенным мною сроком кто-то вырвет дерево с корнем, Предсказание не сбудется. То же распространяется и на людей. Что бы ни говорили гороскопы, человек может умереть внезапно. Огромное количество людей, погибле вчера в аварии, скончались от болезни или по каким-то другим причинам. Думаете, их гороскопы показывали, что они умрут в этот день? Нет. Гороскоп обещали долгую жизнь, но она оборвалась в 25 лет. Согласно индийской традиции, прежде чем поженить детей, родители приглашали астролога и просили его рассмотреть гороскопы жениха и невесты. Старшим важно было убедиться в том, что молодых ждёт долгая жизнь и процветание, что их темпераменты совместимы. И всё же нередко случалось так, что мужчина, за которого родители выдали свою дочь, умирал через несколько дней. Конечно, будь у них возможность узнать об этом заранее, Свойд бы не состоялась бы. Я не хочу сказать, что в астрологических расчётах вовсе нет смысла, но диапазонных возможностей ограничен, а значимость преувеличена. Смерть человека, как правило, связана с его солнечным циклом, который продолжается около 12 лет. Иными словами, фаза солнечного цикла, во время которой вы умрёте, с большой вероятностью предопределена. День и время не так уж важны, Потому что смерть не обязательно происходит по часам. Вполне возможно, врач сделает вам какой-то укол, и вы проживёте немного дольше. Но тому, кто обладает необходимой чувствительностью, достаточно лишь взглянуть на вас, чтобы определить, в какой период солнечного цикла вы покинете этот мир. Бывало, что все признаки указывали на смерть человека в некое время, и даже медицинские данные это подтверждали. Но я говорил, что скорая смерть ему не грозит. Я видел, что он находился не в том отрезке своего солнечного цикла, и даже в предопределённое время ухода есть вероятность, что смерть отодвинется на несколько раундов, если вы переживёте болезнь или некую ситуацию. В Индии есть много историй о тех, кто сам выбрал время смерти. Это не только йоги, но и короли, и другие люди. Например, Великий воин и патриарх в эпосе Махабхарата Бхишма, которого во время войны Махабхараты напичкали стрелами. То, что он лежал на ложе из стрел поэтическая метафора множества ранений. И всё же он не умер до тех пор, пока не пришло его время. Он хотел умереть в Утараяну, чтобы покинуть мир в определённый период солнечного цикла. Утро я на шестимесячный период от зимнего равноденствия в декабре до летнего равноденствия в июне. Предсказания основываются на вероятности событий, которые могут произойти, на некоторых предположениях, которые могут оказаться верными. Так я могу посмотреть на небо и сказать, будет сегодня дождь или нет. В 90% случаев я оказываюсь прав, но иногда ошибаюсь. Так во всём Не существует гарантированно точных предположений, но чем больше вы знаете, тем точнее ваши предположения. Это касается и предположений о смерти. Если вы обратите внимание на скорость, угол, погодные условия и так далее, то сможете предположить, куда упадёт некий предмет. Ракета, снаряды, пушечное ядро или мячик для гольфа направляется с учётом угла и скорости предмета. Таким же образом, считывая вашу энергию и глядя на то, как вы прорабатываете свою прорабху и другие аспекты, можно сказать, траектория жизни будет такой. В индийской культуре мастер, владеющий такими знаниями, мог при встрече с человеком определить близость его смерти и сказать: "Сейчас тебе лучше отправиться в Каши". Каши одно из названий Варанаси, одного из самых древних и священных городов Индии. куда, по традиции, люди отправляются, чтобы умереть хорошо, а также в паломничество. Но бывало и так, что некоторые, последовав этому совету, жили в каше по 20-30 лет. Правильно сделав расчёты, астролог может сказать, сколько лет проживёт ваше тело. Но если в этот период вы начнёте практиковать внутреннюю инженерию, то удивите предсказателя, потому что эти практики способны изменить статус, траекторию вашей жизни. Этого астрология не учитывает. Вот почему астрологи говорят: если вы на духовном пути, мы не будем делать вам предсказания. Дело в том, что духовные практики меняют всю картину настолько, что вы можете умереть как раньше, так и позже. Предсказания могут сбыться, а могут и не сбыться. Предсказания могут быть точными или совершенно ошибочными, но когда смерть неизбежна, Это ощущается на многих уровнях. Возможно, вы заметили, что животные чувствуют смерть. Собаки, кошки, кобры и многие хищники буквально чуют её, потому что у смерти есть особый запах. У всех тонких проявлений физического измерения есть свой запах. У хищников обострённое обоняние, потому что их выживание зависит от их ноздрей. У них также есть слух и зрение. но они не так остры. Когда хищнику надо что-то узнать, он не смотрит, он нюхает. Именно поэтому он способен почуять смерть заблаговременно, не за несколькими месяцами, но за 48 дней меверника. Люди тоже способны чувствовать приближение смерти. Например, при той диете, которую исследуют брахмачарии, можно легко развить обоняние, достаточно острое для определения смерти. Когда воию приходит в движение, они источают определённый запах. Даже современная наука обнаружила, что у людей есть особый запах смерти, и это можно использовать для тренировки поисковых собак. Исследователи определили восемь ключевых химических веществ, которые составляют этот запах смерти. И заявили, что по какой-то причине запахи смерти человека и свиньи ничем друг от друга не отличаются. Даже призрак источает запах, потому что призрак это тонкая физическая форма. Собаки их чуют и начинают лаять при их появлении. Собака не способна увидеть призрака, но она чует его запах и ощущает растерянность. Идёт в угол, садится, опускает хвост и лает. Никого вокруг нет, но при этом происходит какое-то движение, и собака нервничает. Запах — не единственный показатель смерти. Смерть можно даже увидеть. Был такой случай с одним из наших резидентов в центре йоги Иша. Накануне большого мероприятия в Эроде я обсуждал с тремя-четырьмя учителями подробности его проведения. Тот резидент, тоже учитель, был среди них вместе со своей женой. Я посмотрел на него и никак не отреагировал. Вообще я никогда не игнорирую людей, и мне это не свойственно. кем бы они ни были. Я хотя бы кивну, сложу ладони в жесте приветствия или улыбнусь им. Я всегда реагирую каким-то образом. Всегда. После мероприятия я вдруг вспомнил эту встречу и спросил себя, почему я так поступил? Почему? Следующим вечером я спросил, где он. Мне ответили, что он ушёл в Гималаи. Я не обратил на это внимания. При той скорости, с которой в центре разворачиваются события, у меня нет времени глубоко вникать во всё. Располагая этим временем, ситуация сложилась бы иначе, но я немного подумал об этом и забыл. Через 3 дня тот резидент утонул в горной реке. Когда он стоял передо мной, зыбкость его присутствия была столь явной, что я никак физически на него не отреагировал. При близости внезапной смерти определённые границы тела будто бы размываются. А вместе с этим бледнеет и наше физическое восприятие человека. Переживание физического измерения обусловлено, по сути, его чёткими границами. А когда эти границы размываются, наше визуальное восприятие притупляется. Не будь я так сосредоточен на том мероприятии, а обратил я на того учителя немного внимания, я бы предупредил его. Когда резиденты собирались в Гималаи или подобные места, Они всегда мне об этом сообщали, но та компания ничего не сказала мне о своих планах. Его смерть произошла в результате происшествия, но не случись его, она пришла бы как-то иначе. Он двигался к смерти, и это было очевидно, но я не уделил ему в тот момент достаточно внимания. Итак, есть ли признаки, которые обычный человек может заметить и понять, что У некто скоро умрёт. Да, они есть. Переход от жизни к смерти это переход от определённого уровня динамизма к определённому уровню инерции. Когда такое происходит, появляются реакции, которые вы наверняка сможете заметить в себе. Я могу назвать вам некоторые верные признаки, но это сложный процесс, и что-то всегда может пойти по-другому. Он сложно ещё и потому, что люди утратили чувствительность к сигналам своего тела. Оно постоянно меняется день ото дня и даже в течение дня. Мы стали такими современными, что понятия не имеем об этих проявлениях. Большинство людей даже не могут отличить полнолуние от новолуния, не посмотрев в календарь. Но тело всё знает. То, что способен считывать его сигналы, точно понимает, в каком направлении оно движется. Некоторые простые признаки заметны по органам чувств. Например, человек, начавший свой переход к смерти, не сможет посмотреть на кончик своего носа. Даже человек с коротким носом в нормальной ситуации способен это сделать, но если переход смерти уже начался, глаза не смогут сфокусироваться. Те, кто практикует Бахрум атхьясатхану, вдруг заметят, что их глаза блуждают, как будто бы живут своей жизнью. Ещё один признак связан с дыханием. Если вы обратите внимание, то заметите, что при близости смерти воздух не достигает нижней лёгочной доли. Выдыхаете, задействуя среднюю и верхнюю доли. Так тело помогает органам постепенно отключаться. Но если вы астматик или привыкли так дышать, то не надо думать, я умираю. Если вы осознаёте разные огни в теле, то заметите, когда какие-то проявления огня начнут исчезать и поймёте, что вам осталось мало времени. Способность определить приближение смерти за 4-6 месяцев очень даже возможна. Тот, кто в это время становится медитативным, уйдёт спокойно и радостно. Его отключение пройдет хорошо, а уход того, кто будет сопротивляться изо всех сил, будет ужасным, болезненным и тревожным. Я мог бы сказать еще кое-что, но мы должны осознавать последствия своих слов. Люди не станут молчать о таких вещах. Они посмотрят на человека, и если его борода выглядит желтоватой, предскажут ему смерть в течение трех дней, потому что они слышали... Это знак. Они объявят об этом во всеуслышание и будут наблюдать за человеком, чтобы посмотреть, сбудется предсказание или нет. Так они создадут море путаницы и неразберихи. А если человек не умрёт, они решат, что спасли его. Я не хочу сказать, что знать своё время смерти ни к чему. Эти сведения могут помочь. Но неизвестно, как люди их используют, насколько извратят и насколько запутаются сами. Кроме того, заметив в себе некоторые признаки смерти, верные или нет, они могут решить, что умрут через 3 дня, и вместо того, чтобы стать умиротворёнными и спокойными, перепугаются. Такое вполне возможно. Вот почему говорится, что следует быть готовым к смерти каждую секунду. Вам следует жить так, чтобы умри вы в следующий момент, Вы бы завершили жизнь достаточно хорошо. Разобраться с этим на месте не получится. Более того, если вы понимаете, что смертны, вы оглядываетесь на смерть всё время и заметите её приближение. Когда придёт время, вы будете знать, как сесть в благоприятном месте и уйти. Это наилучший способ. негативной энергии. Использование негативных энергий для принесения вреда другим древняя практика. В Индии её превратили в целую науку, одна из четырёх вет. Атхарва-веда полностью посвящена оккультизму. В ней подробно рассказывается, как использовать энергии в свою пользу и во вред кому-то другому. Разъясняется Как человек, владеющий этими знаниями и желающий их применить, может вызвать чрезвычайные страдания и даже смерть. Очевидно, что проклятие простой способ, посредством которого люди пытаются навредить друг другу. Но что такое проклятие? Это сгусток чёрных негативных мыслей, направленных в вашу сторону. Проклятие способно навлечь на вас болезнь, и если вы не найдёте хорошего доктора, умственное расстройство и даже смерть. В прежние времена люди с умственным расстройством быстро умирали. Они совершали поступок, который убивал их, или же отказывались есть и пить. Лишь некоторые из них, пребывая в приятном и умиротворённом безумии, жили долго. Проклятие способно убить не только того, кому оно предназначено, но и того, кто его наслал. Так происходит, когда человек не знает, как избавиться от яда, который сам же и создал. Предположим, кто-то решил наслать на вас смерть, создал в своём уме сгусток тьмы и направил его на вас, но вы по какой-то причине оказались не под властны проклятию, например, уехали слишком далеко. В этом случае другой человек, оказавшийся в зоне действия проклятия, может пострадать от него и умереть вместо вас. Насылать проклятие всё равно что стрелять из ружья. Вы вовсе не обязательно попадёте в того, в кого целитесь. Пуля может задеть и случайного прохожего. Кстати сказать, часто именно так и происходит. Иногда люди по необъяснимой причине испытывают острые болезненные чувства и тревогу после посещения какого-то места. Их жизнь начинает рушиться. Затем они резко восстанавливаются и всё налаживается. Возможно, они попали под влияние, о которых даже не догадываются. Углубляться в эту тему опасно, потому что люди начнут выдумывать небылицы и создавать вокруг этого события целые драмы. Сегодня не стоит слишком беспокоиться из-за проклятий, потому что мало кто владеет наукой оккультизма и чёрных искусств. Даже те, кто называет себя мастерами обладают сомнительными способностями. Как сейчас у каждой семьи есть педиатр или адвокат, так в прошлом у каждой индийской семьи был свой колдун. Люди не предпринимали никаких шагов без консультации с ним. Такая была традиция в южной Индии и частично в северной, но сейчас она почти утрачена. То, что от неё осталось это преувеличенный страх и недопонимание. Человеческое воображение неуправляемо, и, к сожалению, есть много шарлатанов, использующих страх в качестве ключа. Если есть страх, то негативное влияние тоже будет, потому что сам по себе страх и есть чёрная магия. Иначе почему людей пугают фильмы ужасов? Они вскрикивают, сжимают руки, некоторые даже убегают от экрана, хотя знают, все эти образы лишь свет, излучаемый проектором. Если вы просто вытянете руки перед проектором, то образы исчезнут. Это тоже все знают, но драма не заканчивается. Люди не подделывают страх, им действительно страшно. Так что во многих случаях страх может работать как чёрная магия. Больше ничего и не требуется. По сути, вся отхарваведа посвящена тому, как направить ваши энергии на создание благополучия чьей-то жизни или на её разрушение. Это мастерство подобно обоюдно острому мечу. Его можно повернуть любой стороной. Избежать заболевания, смерти и катастрофы возможно, так же как и навлечь их. Последнее сделать трудно, но есть простой способ отравить еду. Я сейчас говорю не про химический яд. Существуют энергетически заряженные формы, попадающие в организм через еду. Скорость и сила, с которой они на вас воздействуют, зависит от того, насколько вы для них уязвимы. По мере распространения в организме они медленно уничтожают всё в человеке и в итоге могут привести к смерти. Однако, чтобы сделать подобное, злоумышленник должен получить доступ к вашей еде. Если доступа нет, то, как я и говорил, навлечь смерть трудно. Думаю, в современном мире это могут сделать всего несколько человек. Для обретения таких способностей требуется сильнейшее стремление, а также готовность рисковать собственным благополучием и жизнью. Так что, к счастью, есть сдерживающий фактор. Большинство людей используют психологию запугивания, создавая тем самым море беспокойства. Они провоцируют не только психологические изменения, но также хаос в энергетической системе, а затем и в теле. психологически воздействовать на людей посредством тревоги проще всего, особенно на женщин. Поскольку на женщине лежит большая биологическая ответственность за рождение ребёнка и поддержание рода, она чувствует большую ответственность за сохранение жизни, а также она психологически проходит через разные фазы, что делает её уязвимой в определённые периоды. Что касается тела, то навредить ему не так уж легко. Тело это организм, который ежедневно обновляется на многих уровнях. Скажем, вы съедаете 1 кг еды в день. Как минимум 300-400 г этой еды становится тёлом. Процессы обновления и переработки происходят непрерывно. Поскольку тело каждый день обновляется, у него есть свои собственные защитные механизмы. Повредить тело другого человека трудно, а вывести его из себя психологически проще простого, потому что ум любит прокручивать одно и то же снова и снова. Из пяти элементов, составляющих наше тело, вода наиболее подвержена воздействию, поскольку обладает текучей природой. Согласно науке Бхутта-Шудхи, мысль, эмоции и кровь управляются элементом воды. Учитывая уязвимость элемента воды в нашем организме, естественно, что злоумышленники целятся в него. Если кто-то захочет воздействовать на вас психологически, ему проще всего сделать это через кровь. Когда человек находится под влиянием негативных энергий, его кровь беснуется. Это всегда верный признак. Поведение крови никак не связано с функционированием какого-либо органа. Каждый день ваша кровь идёт себя по-разному, потому что представляет собой текучую часть вас. Кровь занимает второе место по уязвимости после ума. На третьем месте печень и почки, потому что они пропускают жидкость. Но если кто-то захочет навлечь на другого сердечный приступ, это будет сложно, потому что сердце лишь качает кровь, оно не занимается никаким химическим процессом. Бывают люди, способные навлечь нервное расстройство, но, как правило, больше никакого вреда они причинить не могут. В 21 веке трудно поверить, что подобные способы воздействия всё ещё возможны. Но, к сожалению, они существуют. Следует помнить, что всю основную работу делает человеческая уязвимость перед страхом. Самый простой способ стать неподвластным негативным воздействиям обрести бесстрашие благодаря преданности или медитативности. Как избавиться от негативного воздействия? Если вы уже страдаете от болезненных последствий чёрной магии, то как от них избавиться? Есть много способов. Один из них провести 3 дня в пространстве Дхианалинги. У входа в Дхианалингу есть два храма: Ванашри и Патанджали. Вместе они образуют 15-градусный угол с Дхианалингой. Это сделано для того, чтобы негативные воздействия растворялись сами собой. когда люди входят в это пространство. Это работает даже в том случае, если изначально у них не было такой цели. Стоит человеку пройти около 2 м по направлению к Гианалинге, и всё негативное воздействие будет устранено. Человеческий ум подобен зданию с миллионом комнат. Когда вы случайно врываетесь в новую комнату ума, может измениться и то, что вы знаете, и то, чего не знаете. А также ваши основные качества. Бывает, что люди начинают говорить на новых языках, и это легко истолковать неверно как одержимость некой силой. Если вы считаете себя одержимыми некими сущностями или полагаете, что находитесь под воздействием колдовства, то оказавшись в храме, вы должны сесть либо перед Хьяналингой в пределах угла в 15 градусов, либо за Хьяналингой Это место специально создано для устранения подобных воздействий. Нужно провести здесь три определённых дня: день до навалуни, навалуни и день после навалуни. Каждый из этих дней следует подносить дихианалинге лимон. Также можно посидеть в лингабхаираве, сделать абхишекам, и негативное воздействие исчезнет. Несомненно, что яндра лингабхаираве также помогает в данной ситуации. Если у вас дома есть столь же сильная энергетическая форма, то вам не о чем беспокоиться. Но воздействие Янтры Лингам Хайрави распространяется только на территорию 609-762 квадратных метра. Охват зависит от конструкции дома. Если у дома зигзагообразная форма, то его края могут оказаться в недосягаемости. Авигная яндра Лингам Хайрави воздействует в диапазоне 122 квадратных метров. Но для максимального эффекта она должна находиться в центре дома. Если люди вошли с ней в контакт, то негативные энергии им не страшны. Это точно. Держать дома янтру Лингам Хайрави или Авигная янтру могут не все. Так что многим проще всего приехать в Дхьянолингу и провести там некоторое время. Эта большая янтра, она помогает. Если дело очень серьезное, и мы предполагаем, что с человеком может случиться нечто страшное, мы можем создать другие приспособления. Но так было лишь один-два раза. Такое вмешательство требует колоссальных усилий, и я не могу сказать, что эта работа приятная, и она мне нравится. Освящение Ади-йоги, Деви и им подобных Это радость, но есть и ужасная работа, которая однако приносит пользу. Тому, кто делает сильную садхану, не нужно беспокоиться о негативных влияниях. Он не подвластен им. Например, если брахмачари посидит в сидхасене, закатив глаза, то негативная энергия исчезнет за пару минут. Он может провести ночь на земле для кремации, и это ему не повредит. Говорят, шива всегда спал на земле для кремации, чтобы показать, если вы пылаете изнутри, то можно спать хоть у чёрта на куличках. Но обычным людям, которые подвержены стороннему влиянию, необходимо регулярное очищение. В противном случае инерция постепенно возьмёт своё. Во многих воздействиях нет ничего катастрофического, но они могут тормозить людей. Такое происходит постоянно. Что-то повлияло на вас здесь и там, но вы этого не заметили. Воздействие может быть оказано через еду, которой вы пообедали, через улицы, по которым прошлись, через воздух, который вдохнули, через атмосферу места, в котором побывали и так далее. Всё это осложняет жизнь, потому что в вас укореняется определённая инерция. Она всего-навсего лишний груз. Но стоит избавиться от лишнего груза, И вы чувствуете, как все вдруг становится намного легче. Так что следует время от времени проводить очищение. В индийском обществе были обычаи, следуя которым люди регулярно проходили через очищение. Например, погружение в реку. Вы едете в священное место, три раза окунаетесь в проточную воду, и это становится большим очищением. Вот почему люди мылись в реках. Это простой способ смыть с себя все воздействия. Конечно, сегодня это не так просто, потому что полноводных рек мало, да и те сильно загрязнены. Ежедневно окунаться в чистую реку — простой способ избавляться от всех влияний. Это называется клеша-нашана. Здесь вы очищаетесь не огнем, а проточной водой. Душ в данном случае неэффективен, потому что в нем нет объема воды, достаточного для серьезного очищения. Иногда лучше использовать ковш или ведро. Тиртхакунды прекрасно подходят для этой цели, как, впрочем, и дождь. Дождевая вода творит чудес с энергией. Таковы семь способов защитить себя от крупиц негативных воздействий, которые вы собираете неосознанно. Самоубийство. Перспектива Самоубийство, вид смерти, превратившийся в растущую эпидемию. Хотя сегодня у людей есть больше комфорта и всевозможных благ, чем когда-либо в истории человечества. Многие исследования показывают, что в современном обществе велик процент тех, кто хотя бы раз пробовал убить себя. Ежегодно в США больше людей погибают от самоубийства, чем от аварий, убийства и войны вместе взятых. Это означает, что с человечеством действительно что-то не так. Почему столько людей хотят убить себя? В действительности не существует достаточной или недостаточной причины для самоубийства. Людям нужна любая причина, вот и всё. Можно сделать каждую причину достаточной. При желании вы за один найдёте сотни аргументов, подтверждающих бессмысленность жизни. Что касается меня, то я напротив всегда ищу причину жить. Иначе Её у меня не будет. Так что это не вопрос достаточных или недостаточных причин. Дело в том, что люди находят причину, способную подтолкнуть их к действию. Большинство людей впадает в суицидальное настроение потому, что их жизнь идёт не так, как им бы хотелось. Некоторые по медицинским причинам, но большинство из-за нереалистичных ожиданий. Вы всего лишь крохотная песчинка Посмотрите на себя в контексте целого творения и увидите, вы ничто. Поняв это, вы будете просто радоваться тому, что у вас уже есть, тому что вы, будучи ничем, не умея отличить одно от другого, сидите на этой планете в пустоте космоса и хотя бы дышите, в ваше сердце бьётся, и всё, в общем, неплохо складывается. Вы ничего не знаете, не можете ничего контролировать. и ничем управлять, но, тем не менее, все идет хорошо. Если вы осознаете реальный контекст жизни, то будете счастливы, что живы. Однажды Каме Вайажор решил рискнуть и отправиться в совершенно новый жилой комплекс. Он хотел избежать конкуренции, став первой пташкой. Он постучал в первую попавшуюся квартиру, ему открыла женщина. Не дав ей сказать ни слова, он проскользнул внутрь, выбросил на новый ковёр кучу навоза и заявил: "Смотрите, у меня есть чудо-пылесос. Я очищу этот ковёр так, что на нём не останется ни следа, ни запаха. А если останется, то обещаю весь этот навоз съесть". Женщина спросила: "Вам подать к нему кетчуп? Нам ещё не провели электричество". Если вы чувствуете, что вам в жизни не везёт, И поэтому пора убить себя. То на самом деле вам нужно лишь немного кетчупа. Питаясь исключительно навозом, вы чувствуете, что уж умереть. Кетчуп несколько улучшает ситуацию, и вам вдруг хочется жить. Есть много людей, которые не получают от жизни желаемого, но при этом не хотят убить себя. Они надеются, что завтра всё изменится к лучшему. Бедняк покупает лотерейный билет, чтобы дотянуть до объявления результатов лотереи. Он надеется, что выиграет и заживёт по-царски. Через месяц объявляют результаты, и он ждёт следующей лотереи. Так он и живёт. Он не собирается убивать себя. Богач уже выиграл в лотерею и знает, что это по большому счёту ничего не меняет. Он чувствует глубокую безнадёжность. Дело в том, что люди не стремятся к самоубийству осознанно. Они начинают смотреть в сторону смерти, потому что в их восприятии жизнь становится непривлекательной. Человеку свойственно избегать всего неприятного. Вот почему тот, кто не сделает своего восприятия жизни сладостным, будет ориентирован на смерть, а не на жизнь. Люди не знают, что делать с жизнью, и потому хотят убить себя. Это всё равно что пытаться найти постоянное решение для временной ситуации. Или же они не знают, как справиться со своими эмоциями, мыслями, физической болезнью, финансовой или семейной проблемой и так далее. Когда вы находитесь в ловушке ситуации, может показаться, что наступил конец света, хотя в действительности вы просто не научились управлять неким аспектом своей жизни. И думаете, что лучшее решение — умереть. Это невежество относительно природы жизни. Думаю, около 5% людей убивают себя по причине неизлечимой болезни. Они не знают, как с ней жить, и чувствуют, что лучше умереть. Это очень печально. Еще 2-3% людей убивают себя потому, что оказались в ужасной ситуации, например, на войне, на войне. или в плену врага, где они сильно страдают и откуда не могут выбраться. Ещё 10-15% убивают себя по финансовым причинам. Они чувствуют себя в ловушке общества, которым правят деньги. Возможно, им не на что содержать семью, и они не знают, что делать. Они боятся, что окажутся на улице в нищете без дома, будут вынуждены просить милостыню на пропитание и ночлег. Они просто не могут представить себе такое унижение, и потому они решают уйти из жизни. Таким образом, 20% людей, думающих о самоубийстве, нуждаются в сочувствии, потому что жизнь обошлась с ними жестоко. Есть люди, которым мир причиняет огромные страдания, не проявляет к ним никакого сочувствия, и они оказываются в ловушке неких изнуряющих ситуаций. К сожалению, они решают убить себя, потому что чем дальше, тем хуже. В этом случае дело не в людях, а во внешней среде. В мире необходимо много исправить, потому что люди иногда совершают чудовищные поступки по отношению друг к другу. Также есть небольшой процент людей, желающих покончить с жизнью просто так, без всяких причин. Просто им нечего делать с жизнью, и они хотят её прекратить. Поверьте, такие люди есть. Я говорю о жизни, которая стремится к завершению. Они не испытывают депрессии или страданий, ничего такого. Просто у них есть настроение умереть сегодня. Могу с уверенностью сказать, что таких людей от 2 до 5%. Это отдельная категория. Также есть те, кто находится на духовном пути и считает, что должен его завершить. Когда вы идёте по духовному пути, наступает момент, когда ваш интеллект не может охватить глубину происходящего с вами. Скажем, сегодня вы сели медитировать и почувствовали, что у вас нет тела. Первое, что говорит ум: "Кажется, мне пора уходить". Он попытается трактовать ваше переживание так: "С меня хватит, всё что нужно уже произошло". Такие люди есть в центре йоги Иша. Они пишут мне каждые полгода: "Похоже, я уже готов или готова". уйти. Но когда я прошу их пропустить один приём пищи, им трудно сделать даже это. Таким людям необходимо понять, их трактовка происходящего совершенно ошибочна, потому что у них нет интеллекта способного осознать, что же чёрт побери с ними происходит. После каждого внетелесного переживания ваш ум или интеллект может заявить: "О, я готов умереть". Нет, вы не готовы умереть. Просто вы полагаете, что любое переживание, связанное с измерением за пределами физического это смерть. Вы не понимаете, что есть огромное внетелесное измерение творения, и оно для живых, а не для мёртвых. К сожалению, большинство людей попадает туда лишь после смерти, но это уже другая история. Интеллект встретившись с внетелесным переживанием заявляет: "Это не жизнь. Тогда что же это? Значит, это смерть". И люди решают, что им пора умереть. Те, кто находится на духовном пути и чувствует, что их время пришло, нуждаются в жёстком руководстве. Вот почему духовный процесс традиционно проходил под наблюдением гуру. Этим процессом управляете не вы, а он. В 21 веке это может показаться пугающим, но духовному искателю важно оставаться учеником. Иначе в процессе развития он под влиянием ошибочных выводов может свернуть не в ту сторону. Знаете, если жизнь кажется вам бессмысленной, это значит, что вам недостаёт здравого смысла. Однако вместо того, чтобы признать это, вы создаёте проекцию и решаете, что жизнь лишена смысла. И наконец, есть категория людей, совершающих самоубийство по причине склонности к нему. Они хотят уничтожить жизнь, даже если для этого нет никаких внешних причин. Если вы понаблюдаете, то увидите, всегда есть небольшой процент людей, настроенных суицидально, что бы ни происходило. Как бы вы их ни успокаивали и не лечили, они снова и снова впадают в это состояние. По какой-то причине в их кармической программе завёлся баг. и она снова и снова пытается отключиться. Это отдельная категория людей. У всех остальных стремление к самоубийству коренится в невежестве. Те, кто занят борьбой с трудными ситуациями, почти никогда не совершают самоубийство. Хотя множество событий происходят не так, как им бы хотелось, они борются еще упорнее. Те, кто сидит на месте и размышляет о том, что все в этой жизни идет не так, способны на самоубийство. потому что зацикливаются на своих мыслях. Возможно, моя жизнь ещё меньше соответствует моим желаниям, чем ваша, но я не зацикливаюсь на этом, потому что у меня есть тысячи других дел. Если вы закроетесь в комнате и погрузитесь в размышления о том, насколько всё в мире ужасно, то почувствуете желание уйти из жизни. Вот как это работает. У большинства людей желание покончить с жизнью вызвано лишь драматизацией. Когда почувствуете такое желание, пожалуйста, обратите внимание. Оно возникло только потому, что всё идёт не по-вашему. Но завтра утром ситуация немного улучшится, и вы приметесь строить планы на будущее. Если завтра утром всё пойдёт так, Вы захотите жить и жить достаточно долго для того, чтобы вырастить третьего ребёнка. Вы даже захотите внуков. Но когда всё вокруг выглядит мрачным, вы думаете о самоубийстве. Мысленно вы играете в саморазрушительную игру. Для самоубийства нет никаких экзистенциальных оснований. Помощь тем, кто думает о самоубийстве, Если вы честно посмотрите на широкую картину мира, то увидите: вы не имеете никакого значения для творения. Летает в воздухе 1000 мыльных пузырей или 999, какая разница? Сколько людей подобных нам с вами приходили в этот мир и покидали его. Но некоторые убеждены, что у них есть божественная миссия, что Господь специально сотворил их для некой цели. Если жизнь не складывается так, как они себе представили, они слетают с катушек, потому что у них есть великие идеи о себе. Они считают себя чрезвычайно важными. Стоит вам возомнить себя чрезвычайно важным, как вы уподобляетесь самоуверенному напыщенному тирану. А скромный человек в такой же ситуации будет сидеть и страдать. Кто из вас глупее, думаю, тот, кто страдает? При этом страдалец причиняет боль себе, а не другим. Нет, я не укоряю вас в глупости. Глупый всего лишь означает, что вы находитесь в состоянии растерянности или ступора. Когда человек ошеломлён драмой, которая разворачивается в его психологическом пространстве, он теряет ощущение феноменальной ценности жизненного процесса. Так что не позволяйте своей психологической драме оглушить вас. Большинство людей хочет убить себя не потому, что мир истязает их, а потому что они сами истязают себя мыслями и эмоциями. Они доводят себя до предела, и причина лишь в том, что они не попытались узнать что-либо о базовой природе бытия и о механике жизни, которой они являются. Маленькие, глупые мысли и эмоции, ими же сфабрикованы, становятся для них самой вселенной. и когда эта вселенная начинает рушиться, они решают, что пора покончить с жизнью. Всё это лишь потому, что в них нет асатама садгамая. Асатама садгамая часть древней инвокации на санскрите, которая означает от заблуждений к истине. Они и есть асатама. Они выбрали жизнь во тьме. Что бы вы ни сделали для них, они превратят ваш дар во тьму в проблему. будь то посвящение в духовный процесс, свадьба, развод, образование или свобода от него. Бедность, богатство, благополучие — они тоже превратят в проблему, потому что погружены в пучину невежества. Вот и все. Невежество в данном контексте не означает, что вы не разбираетесь в ядерной физике. Оно означает, что вы ни черта не понимаете в природе собственной жизни и существуете, совершенно ее не исследуя. Вы заняты своими мыслями, эмоциями и всякой чепухой, которую сами же создаете вокруг себя. Вы живете в собственной вселенной. Вам нужно понять, что никакой вашей вселенной нет и быть не может. Это иллюзия. Вот почему я благословляю людей на разочарование. Чем раньше, тем лучше. Люди говорят «О, я разочаровался» таким тоном, будто это трагедия. Нет, нет. Это колоссальная возможность. Все чары, все иллюзии России всей. Разве это не потрясающе? Другое название для утраты иллюзий просветление. Просветление это крушение иллюзий. Сейчас вы действуете выборочно. Какие-то иллюзии поддерживаете, а какие-то разрушаете. Когда рушатся все иллюзии, вы становитесь просветлённым. Если вы научитесь встречать разочарование с радостью, то у вас не будет никаких суицидальных мыслей. Многие люди угрожают самоубийством лишь для того, чтобы просто привлечь к себе внимание или досадить другим. Но иногда это ужасно для них заканчивается. То очередь, что люди проходят прямо перед тем, как совершить самоубийство, хуже смерти, которая за этим следует. Если человек хочет убить себя, Другие думают, ему нужно внимание. Но если вы проявите к нему внимание, то каждый раз при возникновении какой-то трудности он будет пытаться убить себя. Столкнувшись с любой незначительной проблемой, человек решит, что эта ситуация неразрешима, и захочет уйти. Если привнести подобную симпатию в социальную структуру и психику, слишком многие начнут убивать себя. Каждый должен понять: вы не создавали жизнь и потому не имеете права ее отнимать ни у себя, ни у кого-то еще. Вот насколько все просто. Ситуации бывают разными — нормальными, не очень нормальными, ужасными. И все же ничто не дает вам права отнимать жизнь, потому что вы не способны ее создать. Иногда тем, кто хочет убить себя, нужно участие. Но в основном им нужно некоторое лечение и сдержанное порицание. Однажды студенты, юноша и девушка, влюбились друг в друга. Их чувство стало чрезвычайно страстным и сильным. Они происходили из семей с традиционными ценностями, принадлежали к разным кастам, и, конечно же, родители встали у них на пути, заявив ни за что, только через наш труп. Это довольно распространённое явление, на самом деле всего лишь угроза. Умирать они не собираются. При полном согласии семьи большинство романов заканчивается расставанием, но если родители сопротивляются, то молодым есть за что побороться. Любовники восстают против несправедливости, и люди сплачиваются вокруг них. Так случилось и в данном случае. Когда разразился общественный скандал, любовники решили, что они сами причина всех бед. Они договорились покончить с жизнью и отправились в горы Велеангири. На вершине этих гор есть место, где это легко сделать. Обрыв около 250 м обеспечивает свободное падение без препятствий, пока вас не размажет о камень. Некоторые приходили туда, чтобы выйти из тела осознанно. Некоторые бросались вниз. Итак, парень и девушка поднялись на вершину и стояли там, держась за руки. Они уже собирались прыгнуть, как вдруг девушка сказала: Раджу. Мне страшно. Прыгай первым. Почему-то идиот во всех романтических фильмах всегда зовут Раджу. Парень был в запале и потом ответил: "Возьми меня за руку и прыгай. Нет, сначала ты, а я сразу за тобой". Этот Раджу смотрел слишком много индийских фильмов и потому стиганул с горы. А девушка стояла на краю обрыва и кричала: "Раджу, я люблю тебя". Затем у неё появились прагматичные мысли: "Раджу больше нет". «Моей любви больше нет, значит, нет и проблемы. А если нет проблемы, то зачем уничтожать еще одну жизнь?» Она спустилась с горы, домой она вернуться не могла, так что пришла в центр йоги Иша и поселилась там. Многих из тех, кто находится на грани самоубийства, достаточно лишь на секунду отвлечь, чтобы предотвратить его. Большинство людей, преодолевших этот момент, потом жили долго. Как правило, те, кто действительно хочет убить себя – становятся молчаливыми. В йогической традиции говорят, если человек сидит один в темной комнате, не включая свет и не зажигая свечу, это означает одно из двух. Он хочет либо убить себя, либо стать йогом. Одно связано с другим. «Я стал йогом» в каком-то смысле означает, что я осознанно убил себя. Даже у того, кто хочет совершить самоубийство, нет намерения убить тело, Он хочет убить личность, но, не зная, как это сделать, и думая, что тело и есть он, вешает тело. Если бы он знал, он бы просто повесил личность. Так что если человек сидит в одиночестве, без света, с широко открытыми глазами, это, скорее всего, значит, что он движется в направлении самоубийства. Но в одном проценте случаев, если взять мир в целом, и в десяти процентах, если взять центр йоги Иша, Он направляется к колоссальной возможности. Он практикует сам яму. Как помочь людям с хроническими суицидальными наклонностями? Западные ученые смотрят на тенденции к самоубийству только с точки зрения психологии и физиологии. И хотя результаты их вмешательства становятся все лучше, ученые изначально ограничены этими двумя сферами. Согласно йогической науке, физиология и психология последствия более глубоких процессов. Лечить последствия всё равно, что лечить симптомы, а не причину. Йога считает и цидальные склонности результатом отклонений или расстройств, происходящих на энергетическом уровне человека. В этом случае помогает лишь одно. Необходимо привнести некоторое количество радости в их энергии. Есть методы, позволяющие вытащить большинство людей из этого состояния. Для этого требуется лишь время, энергия и организованные действия. Следующее, что вы можете сделать при невозможности тут же привнести радость в их энергии, это самим стать радостными. Если вы, пребывая в неважном настроении, выйдете из унылого офиса в прекрасный сад, то мир вокруг станет чудесным, и настроение резко улучшится, не так ли? Так что, пожалуйста, станьте для других прекрасным цветком. В присутствии аромата и красоты даже тот, кто погружён в депрессию или несчастье, немного воспрянет. Заразны не только депрессией и горем, но и радость. Вам решать, что распространять в мире. Если вы радостны, это может сильно изменить ситуацию для тех, кто рядом. Но в большинстве случаев вы готовы лишь на телефонный разговор. Это в некоторой степени тоже помогает. Как я уже сказал, вы не создавали эту жизнь. Так что вам не следует рассуждать о её окончании до тех пор, пока ваша идентичность как отдельного существа или отдельной личности не исчезнет и вы не станете едины со источником творения. Если вы достигнете этой ступени эволюции, то сможете оставить своё тело осознанно и тогда сможете уйти, когда захотите. Но нельзя лишать себя жизни, разрушив тело. например, повесив его на дерево. Когда вы умрёте, мы не против похоронить вас под деревом, но вешаться на дереве вредно и для вас, и для дерева. Более того, если у вас есть великая цель, то всё становится ступенью на пути к вашему наивысшему благополучию, и неважно, была ваша жизнь джекпотом или полным провалом. Жизнь каждого существа драгоценна для него. Это естественно. Если кто-то перешёл черту, попытался лишить себя жизни и остался жив, я говорю ему, что я категорически против суицида. Но если человек уже совершил радикальный шаг и лишил себя жизни, то как бы глупо это ни выглядело для вас и для меня, мы должны уважать его решение, потому что всё есть так, как есть. Но если вы живы, то у вас нет никакого права так поступать. В контексте кармической структуры, духовной эволюции бытия, самоубийство на 100% не оправдано. В этом нет никаких сомнений. Вам следует видеть каждую ситуацию как шаг на пути, возможность двигаться к свободе, а не к ограничениям. Тогда вопрос о самоубийстве даже не возникает. Если общество активно включится в духовный процесс, проблема самоубийства исчезнет почти полностью. Угроза самоубийства останется только для людей с патологическими умственными расстройствами, для тех, кто не способен контролировать свои действия. Последствия самоубийства. Смерть в результате самоубийства ужасный способ уйти. Но с точки зрения жизни, какая разница, что происходит после? Неважно, было ли это самоубийство или естественная смерть. нечестные случаи и так далее. Может, вы плохо питались или курили как паровоз, или постоянно пили алкоголь, или ваше сердце разбилось из-за любви, или вы просто застрелились. Быть её безразлично, по какой причине вы умерли. Для жизни важно одно: тело больше не функционирует, но прана ещё не исчерпана. Что важно, так это состояние, в котором вы пришли к смерти. Скажем, кто-то очень любил курить, делал это с удовольствием. но курение его убило. А у кого-то были финансовые трудности, он сильно горевал по этому поводу, его сердце не выдержало, и он умер. У курильщика ситуация лучше, потому что он шёл к смерти, испытывая удовольствие, а не страдания. Обществу не понравится то, что курильщик, алкоголик или наркоман после смерти окажутся в лучшем состоянии, чем трудоголики. Но так может случиться. У бытия нет морального компаса. Здесь важны жизнь и ее составляющие, а не социальные и психологические суждения. В социальном смысле вы можете думать, что быть лучше других людей – это здорово, но у жизни нет таких понятий. Какой опыт вы создаете для себя, приятный или неприятный – это все, что важно для жизни. Последствия будут соответствующими. Важно понять, в результате самоубийства, как и любой другой смерти, умирает только физическое тело. вы можете убить только его и вместе с этим положить конец только аномае-коше и осознанным уровням маномае-коше. Вот и все. Вам не под силу завершить все остальное. Для этого необходимо растворить самые тонкие уровни тела, а здесь нужны другие способы. Итак, если вы покончили с собой, то остальные тела, оставшиеся нетронутыми, будут стремиться обрести новое физическое тело и выбрать его в соответствии со своими возможностями и ограничениями. Это может произойти немедленно, а может через 10 или 100 лет. Продолжительность зависит от ряда факторов. Пока некоторые процессы не завершились, существо не сможет обрести другое тело и будет оставаться непрекаянным. Не потому, что оно умерло какой-то определённой смертью, а потому что его проявленная карма к моменту смерти не исчерпалось. Предположим, вы убили себя тогда, когда ваша прарабдха карма почти опустошилась. В таком случае это все равно, что естественная смерть. Если вы посмотрите с этого уровня, то телу неважно, убили ли вы сами себя, или вас убил кто-то, или у вас случился сердечный приступ. Тот, кто живет не так, как следует, заболевает и умирает. Это можно называть самоубийством. Но если вы убили себя, Общество называет это саморазрушением. Когда человек дымит как паровоз, то говорят, что это саморазрушение. Но если вы броситесь с вершины горы или повеситесь, это назовут самоубийством. Всё это лишь социальные, технические, юридические определения. Для жизни важно одно: исчерпали вы свою проявленную карму или нет? Только это определяет ваш дальнейший путь. 30 лет назад у меня была кокосовая и манговая плантация, которую я вырастил на пустом месте вдали от цивилизации. Перед моей фермой разливалось прекрасное озеро. Дела шли отлично. Там не было дома, так что я приезжая на ферму, ночевал в палатке. Это было здорово, мне нравилось. В те времена я постоянно колесил на мотоцикле. Иногда мне давали приготовленную еду, иногда я ездил 5 км до маленького кафе в ближайшей деревне и ел там. Однажды я увидел рядом с кафе у колодца группу людей. Я остановился спросить, что случилось. Они ответили, что между половиной 4 и 4 часами утра в колодец прыгнула женщина. Это было самоубийство. Я сидел на мотоцикле и думал о том, что происходило в её уме. Почему она затемно вышла из дома и прыгнула в колодец? Наверное, она сильно беспокоилась о будущем своих маленьких детей или что-то вроде того. Какое бы страдание она ни испытывала, она наверняка прошла через мучительную внутреннюю борьбу, прежде чем принять такое решение. Уверен, ей было до ужаса страшно прыгнуть в колодец, и всё же она прыгнула. Возможно, она ударилась о стены, возможно, упала прямо в воду и медленно утонула. Этого никто никогда не узнает. Желающих спуститься в колодец, чтобы вытащить её тело, не нашлось, и потому вызвался я. С помощью верёвки я спустился почти на 30 м и увидел её тело примерно в 3 м под водой. Она была довольно молода. Думаю, ей ещё не исполнилось и 30 лет. Мне осталось лишь привязать верёвку к её телу, и деревенские жители её вытащили. Потом я поехал завтракать. Время пережёвывания еды я с самого детства считал важным. В эти минуты происходит что-то помимо завтрака. Еда, которую вы едите, становится частью вас. То, что росло где-то в земле, потом попало на рынок, в кастрюлю или в духовку, вдруг становится частью вас. Это, по сути, сильнейшая любовная история. Такие моменты всегда были моментами огромной глубины для меня. И так я сидел и ел свою досу, медленно ее пережевывая. Я все еще ощущал присутствие той женщины рядом со мной. Я воспринял ее историю близко к сердцу и глубоко прочувствовал всю ее жизнь. Боль, страхи, страдания. Все. Это трудно описать. Затем я провел почти три с половиной дня на ферме в полном бездействии. Большую часть времени сидел под деревом, позабыв о еде и сне. Когда работники моей фермы считали, что мне нужно перекусить, они ставили передо мной тарелку. Если бы не они, я бы о еде и не вспомнил. Присутствие той женщины ощущалось повсюду. Когда молодые люди убивают себе, они затем долго скитаются в этом мире, особенно если ушли из жизни в состоянии отчаяния. Те места, где кто-то покончил с собой, живые обычно боятся посещать, боятся даже приближаться к ним. На деле не в месте, дело в человеке. Если помочь человеку, то и место очистится. Для этого существует такой ритуал, как Калапхайрова карма. Мы поговорим о нём позже.